Седьмое. О первом концерте индивидуальной музыки мне говорить нечего. Оно у всех вас в памяти. И вы, конечно, помните речь, произнесенную Потаповым перед концертом. Я лишь добавлю, что Генрих смеялся, а я удивлялся. Михаил держался заправским оратором. Он так развязно нападал на музыку прошлых веков, что уже это одно покорило молодых буянов, начинающих утверждение своей личности со словечка «нет», обращенного на все и на всех. Тогда впервые публично и прозвучал, изобретенный Альбертом термин «принудительная музыка», ныне столь обычный, что уже не замечают его ругательной природы. Что до самого концерта, то меня смешило, что в зале собралось почти 20 тысяч человек, и все молчат и чего-то ждут, а ничего не происходит. Оркестра нет, наушники тоже отсутствуют, и только на сцене возвышается небольшой деревянный ящик, переделанный аппарат Альберта. Во мне индивидуальная музыка всегда звучит слабо. Я, вероятно, воспринимаю мир не музыкально, а рационально. Михаил не раз сетовал, что я феномен, и его творение не про меня. Но эта забавная музыка все-таки зазвучала и во мне. Я назвал ее забавной, потому что во мне она скорее была иронической. Звуки смеялись, особенно когда я опять озирался сосредоточенно молчавший зал. Генрих же, когда концерт закончился, сказал мне со вздохом, Опять те же печальные мелодии, — он увидел, что я забеспокоился и добавил. Но не было ничего страшного. На такую музыку я мог бы ходить каждый день. Пока мы выбирались наружу, я прислушивался к разговорам вокруг нас. — Гигантское произведение, — говорил один, растерянно улыбаясь. Нет, это поразительно. Почти сверхъестественно. Никогда в жизни не слышал такой величественной симфонии. Я плакал, признавался другой. Я ничего не мог с собой поделать. Слезы лились сами. Просто невероятно, как Потапову удалось построить такую большую вечную на вариациях одного траурного мотива. Правда, нежного и красивого этого отрицать не могу. Вот же было веселье, восторгался третий. Если бы не соседи, я пустился бы в пляс так хороши те радостные мотивчики. А тебе не понравились? — спрашивал он свою подругу, немолодую женщину. — Веселые? — переспросила она. — Я что-то их не услышала. Она содрогнулась. — Больше я на такие концерты не пойду. Звуки были грубы, некоторые мотивы непристойны. У меня впечатление, будто меня раздевали и освистывали. Если и слушать такую музыку, то запершись в одиночестве. «Этот концерт нужно слушать в постели, а не в зале», — утверждал еще один. Удивительно успокаивающая вещь, после нее хорошо заснуть. Впрочем, я ломлюсь в открытую дверь. Вы не хуже моего знаете, как действует индивидуальная музыка. И что она теперь публично не исполняется, а стала интимным занятием, совершаемым в одиночестве, по-моему, естественно. Мы с Генрихом не раз потом говорили об этом с Михаилом. Он, как вы знаете, долго боролся против переселения его индивидуальной музыки из концертных залов в спальне. Он видел в этом реванш, взятый ненавистной ему классической принудительной музыкой.